Помилуйте, никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля, шофёр кричит: "Пожалуйте, господин! Цветы тебе предлагают. Не купите ли цветочков? Дюжи ароматны. Рядом пончики замечательные. В ресторан зашёл, со швейцаром о Достоевском поговорил. В шантан пойдёшь, слышишь: "Matрёха, брось свои замашки, скорее тангу со мной пришли". Подлинная чернозёмная Россия. Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?